почему Татьяна Пельцер ушла из Третьего театра РСФСР в недавно созданный Театр Московского губернского совета профсоюзов, который в то время и театром-то можно было назвать с огромной натяжкой. Трупы из десяти человек, если считать вместе с основателем-режиссером Сергеем Ивановичем Прокофьевым. Своего помещения нет, афиши рисуют сами, да и называлось все это поначалу не театром, а передвижной труппой. Можно сказать, что в конце 1923 года Татьяна Пельцер вернулась на круги своя, снова в передвижной театр. Достоверно неизвестно, но можно предположить. Версию с конфликтом в прежнем театре можно смело отбросить. Никто из современников ни разу не упомянул о каких-либо трениях между Татьяной Пельцер и руководством Третьего театра РСФСР или между ней кем-то из ведущих актеров труппы. И сама Татьяна Ивановна на протяжении всей своей жизни вспоминала о театре Корша во всех его воплощениях только хорошее. А Шуглей, Радини Шатровой, Плюменталь Тамариной и других членов труппы отзывалась большой теплотой. А ведь характер у Татьяны Ивановны был прямой и даже немного резкой. Говорила она обычно то, что думала и старалась называть вещи своими именами. Так, например, вспоминая Нахичеванский театр, она обычно добавляла «Гори он синим пламенем со всеми потрохами!» Да и какие могли быть конфликты между старыми знакомыми, служившими до революции у Корша и у Синельникова? Все давно успели притереться друг к другу. Что, если не конфликт, может побудить молодую актрису Сменить известный, раскрученный, как бы сказали сейчас театр на недавно созданный актерский коллектив, пусть и при такой самостоятельной организации, как губернский совет профсоюзов. Ответ напрашивается сам собой. Амбиции? В третьем театре РСФСР Татьяне долго бы пришлось ждать главных ролей, а вот в новорожденном театре, труппу которого можно было пересчитать по пальцам в прямом смысле этого слова. Она с ее-то опытом и талантом могла рассчитывать на статус примы. А что трупа невелика, до своего помещения нет, пустяки. Москва не сразу строилась. А театр МГСПС в конечном итоге вырос в театр имени Моссовета, который существует и в наши дни. В те годы по всей стране создавалось множество театральных коллективов. Толчок к этому процессу дала резолюция 12-го съезда ВКПБ, состоявшегося в 1923 году. В ней говорилось о необходимости поставить в практической форме вопрос в использовании театра для систематической массовой пропаганды идей борьбы за коммунизм и о проведении в этих целях работы по созданию подбору соответствующего революционного репертуара. Бывший директор императорских театров князь Сергей Михайлович Волконский не без сарказма писал в своих мемуарах что в послереволюционной России не было деревни, где не было бы сарая, превращенного в театр. Среди театров, появившихся в ту пору в Москве, кроме театра МГСПС, на навскидку можно было назвать студию Малого театра, основанную в 1923 году, театр-студию под руководством Юрия Завадского, 1924 год, театр-студию под руководством Рубена Симонова, 1927 год. Были и другие театры. Все не перечислить. Но Татьяна Пельцер отдала предпочтение именно театру МГСПС. Почему? С какой стати? Скорее всего, причина крылась в Сергее Прокофьеве, у которого помимо энтузиазма имелся еще и опыт. 33-летний Прокофьев приехал в Москву из Иркутска, в котором он за 11 лет прошел путь от актера до революционного народного театра до городского комиссара по делам театра. Прокофьев стоял в спектаклях, играл в них, писал пьесы и преподавал в студии, организованной им при народном театре. Это был настоящий подвижник театра, человек, у которого огромная любовь к искусству сочеталась с выраженными организаторскими способностями. Труппа передвижного театра МГСПС брала не количеством, а качеством. Из Иркутска к Прокофьеву приехали Александра Арсенцева, Федор Субботин, Александр Дорошевич и еще несколько актеров. Из первого театра РСФСР в труппу перешел Александр Калинцев, из малого театра Владимир Освецимский. Состояла в труппе и жена Сергея Ивановича Елена, но у нее, в отличие от большинства режиссерских жен, не было никаких привилегий. Роли в труппе распределялись по очереди. Сегодня тебе главная роль, завтра ему, послезавтра мне. Все довольны и никому не обидно. Прокофьев ревностно следил за тем, чтобы все в его трупе происходило по справедливости. Когда трупы невелика, это несложно. Кроме того, тактика отказа от деления актеров на категории приводила к тому, что второстепенные роли игрались так же хорошо, как и главные. Чего ж греха таить. Очень часто случается так, что стараются только премьер с примой. не вытягивают на себе все действие, а остальные актеры играют спустя рукава. Не умаляя таланта других актеров труппы, почти все они со временем стали заслуженными, а то и народными артистами. И все же следует отметить, что на их фоне Татьяна Пельцер заметно выделялась. Она с молоду была яркой актрисой. Яркой? Пожалуй, это слово подходит для ее характеристики больше других. Выйдя на сцену, она сразу же завладевала вниманием зрителей. «Минуточку, Ватсон», – сказал бы в этом месте великий сыщик Шерлок Холмс, генеральный реконструктор событий. «А не кажется ли вам, что именно в этой яркости и могла крыться причина ухода нашей героини из бывшего театра Корша? Возможно, она затмевала даже прим, и тем это не могло нравиться. Выжить ведь можно тактично, не доводя до конфликтов и скандалов. Что вы на это скажете?» А что можно на это сказать? Все покрыто мраком, и уточнить уже не у кого. Давайте лучше вернемся к новому театру Татьяны Пельцер. Просто ставить спектакли Прокофьеву было неинтересно. Он жаждал общения со зрителем. Перед спектаклями читались небольшие лекции, посвященные театру вообще или конкретно сюжету сегодняшней пьесы. Если показывали инсценировку романа Эмиля Золя «Париж», то рассказывали зрителям о Франции времен Наполеона III. Перед показом пьесы «Праздник крови», написанные по мотивам Овода «Этель Лилиан Войнич», рассказывали об итальянских революционерах первой половины XIX века и разоблачали истинную сущность священников. Большинство пьес по мотивам известных произведений писал сам Прокофьев. В то время это умение ценилось особенно, поскольку добротных революционных литературных произведений имелось много, а качественных революционных пьес, ключевое слово «качественных», было мало. После спектакля режиссеры и актеры беседовали со зрителями. Это общение было очень ценным для обеих сторон. Зрители задавали вопросы по поводу того, что осталось им непонятным, высказывали свое мнение о спектакле, говорили о том, что им еще бы хотелось увидеть. Ценность Прокофьева и его привлекательность как режиссера Заключалось в том, что, будучи новатором, Прокофьев придерживался основных принципов и законов сценического искусства. В то время было широко распространено мнение относительно того, что новое, настоящее новое, можно построить только на руинах старого. Прямой посыл к тому содержался в интернационале, который до 1944 года был государственным гимном СССР. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Многие художественные руководители так и поступали. Разрушали старую систему до основания. Что из этого получалось? И каким чаще всего оказывался новый революционный театр, можно представить по красочному яркому свидетельству, которое нам оставили Илья Ильф, Евгений Петров,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 Правда, сальто на сцене иногда делать приходилось, если того требовало действие. Прокофьев в юности увлекался фехтованием. Впрочем, тогда многие им увлекались. И очень зрелищно и достоверно ставил поединки на любых видах холодного оружия. Сам показывал и долго репетировал, добиваясь того, чтобы поединок выглядел как настоящий. Чтобы у зрителей не могло сложиться впечатление, будто актеры бьются по наружку. Под одеждой в нужных местах привязывались пузырьки с красной жидкостью. Чаще всего это был свекольный сок, который, разбиваясь в нужный момент, создавал иллюзию кровотечения. Зрители ахали, вскакивая с мест. Иногда в зале раздавались крики «Доктор, скорее доктора! Он убил его на самом деле!» Прокофьев в такие моменты радовался, как ребенок. У любого человека помимо достоинств есть недостатки. Недостатком Прокофьева была склонность к пошловатым приемам дореволюционной антрепризы. Выражение из протокола партсобрания, на котором Прокофьева подвергли резкой критике. Чрезмерной мелодраматизации, интригующей в завлекательных названиях постановок и типа подобное. Вместо овода праздник крови, вместо Парижа казнь сальва, вместо джунглей нельзя забыть. Политика была в выступлениях перед спектаклями. В спектаклях же преобладали чувства. В общем-то, это правило и слово «недостаток» не случайно взято в кавычки. Но в то время все чувства, кроме классовой ненависти к буржуазии и солидарности с мировым пролетариатом, считались буржуазными пережитками. Так, например, Прокофьеву крепко досталось за то, что овод у него превратился в трагедию двух влюбленных сердец. Его Артур и Джема, больше говорили о своих чувствах, нежели о революции. Желающим понять, что представляет собой идеальная революционная пьеса, можно посоветовать прочесть «Шторм» Владимира Биль-Белоцерковского, «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского или «Бронепояс 1469» Всеволода Иванова. Только запаситесь терпением, ибо чтение будет нелегким. Особняком среди революционных пьес стоит разве что «Любовь Яровая» Константина Тренева, которая и духом революционным пропитана так, что хоть отжимай, и читается с интересом. Но шторм и оптимистическая трагедия в советской иерархии революционных пьес стояли много выше «Любовь Яровой». Татьяна не пожалела о том, что перешла в театр МГСПС. Ей нравилось работать с Прокофьевым. Это факт, а не предположение поскольку Татьяна Ивановна говорила об этом сама. И ни раз, и ни одному человеку. его удалось создать идеальное актерское товарищество, дружный коллектив одаренных личностей, среди которых царило абсолютное равенство. Кроме того, Татьяна явно сумела увидеть в новорожденном театре большой потенциал. Потенциал же виден сразу, надо только как следует присмотреться. Трупа театра росла очень быстро. Как на дрожжах. Следом с Татьяной к Прокофьеву перешло еще несколько актеров из третьего театра РСФСР. За ним потянулись другие. Переходили из других театров. Шли не только актеры, но и режиссеры, и художники. Прокофьев умел увлечь, и вообще у него было интересно и приятно работать. Это же очень серьезный показатель, когда следом за одним актером в театр приходят его сослуживцы по прежней сцене. Значит, все хорошо. Когда все плохо, товарищи из за собой не сманывают. Да они и сами не пойдут. Примечательно то, что к Прокофьеву из Третьего театра РСФСР пришли даже Радин с Шатровой. Вот оно как. За недолгое время театр МГСПС приобрел популярность, которая все росла и росла. исполком выделил труппе Зимний театр Сад Эрмитаж. Просторные, удобные, хорошо известные московским театралам здания. Планы у Прокофьева были поистине наполеоновскими. В мечтах ему виделось несколько разножанровых труп, объединенных под эгидой МГСПС. Драма, комедия, театр-миниатюр, молодежный театр, передвижные труппы. Учитывая энтузиазм и неиссякаемую бьющую через край энергию Прокофьева и его умение привлекать к себе людей, можно предположить, что он довольно скоро осуществил бы задуманное, если бы, если бы ему не мешали. Осенью 1924 года в культ-отдел Московского губернского совета профсоюзов, в виде которого находился театр, начали приходить анонимные письма, сообщавшие об ошибках и нарушениях, допускаемых Прокофьевым. В чем только не обвиняли бедного Сергея Ивановича. Завел в трупе любимчиков и всячески им потакает: держит свою жену на особом положении, Она вмешивается во все дела театра, не имея на то никакого права, придерживается буржуазных взглядов на искусство, поступается в своих постановках революционными идеями, вынося на первый план буржуазные ценности, нарушает финансовую дисциплину. Анонимок было много. В культ отделе Прокофьева очень ценили, поэтому первым нескольким письмам не придали значения, положили под сукно. Но капля, как известно, точит камень, а количество переходит в качество. Настал день, и начальник культадела понял, что больше нельзя сидеть сложа руки, иначе можно нарваться на обвинение в пособничестве и укрывательстве. Прокофьева проработали на партсобрании. Он был коммунистом. И отстранили от руководства театром. То, что его всего лишь уволили, а не арестовали – свидетельствует о надуманности и беспочвенности большинства обвинений. Единственно обоснованным, хотя бы частично, было обвинение в пренебрежении революционными идеями. В каком-то смысле так оно и было. Потому что Прокофьев стремился сделать свои постановки как можно более интересными, и потому что его актеры не сыпали походе революционными лозунгами и больше говорили о чувствах, нежели о классовой борьбе. Прокофьев уехал из Москвы в Красноярск, где возглавил театральную группу «Кружок» при Доме партийного просвещения. Очень скоро эта труппа превратилась в рабочую театральную мастерскую, сокращенно раб маст которая удостоилась похвалы самого наркома просвещения Луначарского. Но это уж совсем другая история, не имеющая никакого отношения к Татьяне Пельцер. Директором и художественным руководителем театра стал Евсей Осипович Любимов-Ланской, режиссер с древолюционным стажем, который был правой рукой Прокофьева. Исходя из «сделал тот, кому выгодно», в театре поговаривали о том, что именно Любимов-Ланской был автором анонимок, повлекших за собой отстранение Прокофьева. Но кто на самом деле их писал, так и осталось неизвестным. С Любимовым-Ланским Татьяна работать не захотела. Не то чтобы не сработалось, а именно не захотела. Времени на то, чтобы не сработаться, у нее не было, потому что она подала заявление об уходе из театра на следующий день после увольнения Прокофьева. Возможно, ее уход явился своеобразной формой протеста против несправедливого обращения с Сергеем Ивановичем. Чувство справедливости у Татьяны Ивановны было обостренным на протяжении всей ее долгой жизни. Что-то этакое неприязненное, видимо, было между актрисой и новым руководителем. Или же что-то произошло в момент подачи заявления. Потому что уволили Татьяну Пельцер из театра МГСПС не по собственному желанию, а с формулировкой «за профнепригодность». Подумать только, Татьяну Пельцер уволили из театра за профнепригодность. Какой абсурд! Кому абсурд, а кому и суровая правда жизни сказала бы на это Татьяна Ивановна. Она никогда не вдавалась в подробности своего ухода из театра МГСПС. Во всяком случае, свидетельства об этом нет. Когда заходил разговор о театре, она хвалила ее и вспоминала о том, как необыкновенно удалась ей роль Ипсоновской норы. «Ах, с каким выражением я произносила, я была здесь твоей куколкой-женой, как дома у папы была папиной куколкой-дочкой» вспоминала Татьяна Ивановна. А перед тем, как сказать «Мне нравилось, что ты играл и забавлял со мной», я вздыхала так, что у самой сердце сжималось. А из зала мне кричали «Уходи от него, уходи!» И в тот момент я чувствовала себя счастливой-пресчастливой. К слову быть сказано, за нору Прокофьеву досталось отдельно, протащил на революционную сцену безыдейную буржуазную пьесу. Уйдя из театра, Татьяна оказалась неудел. Иван Романович порывался поговорить с Шлуглейтом, чтобы тот взял Татьяну обратно. Но она попросила его этого не делать. Во-первых, ей было неловко возвращаться в театр, из которого она ушла по своей воле. Во-вторых, она подозревала, и, скорее всего, не без оснований, что Шлуглейт обратно ее не возьмет, даже если отец его будет просить. Откажет, потому что в свое время он расценил уход Татьяны как предательство и не раз говорил об этом в театре. Впрочем, Радин с Шатровой, покинувший театр МГСПС вскоре после Татьяны, преспокойно вернулись в экс-театр Корша и прослужили там до его закрытия в 1932 году. Впрочем, каждому свое. С театром МГСПС Татьяна рассталась не навсегда. Она сюда еще вернется, причем не раз. Но это будет потом. А пока что Перед нашей героиней встал вопрос – куда идти? Театров в Москве было много, но это еще ничего не означало. А бы куда Татьяна идти не собиралась. Ей нужен был театр, который она бы с полным правом могла назвать своим.